Пилог. Яна вернулась в Москву к своей привычной жизни. Дом, работа, дети. Настроение у нее было скорее питерское, и сердце сжималось от одной мысли о Санкт-Петербурге, где остался Мартин. Так вот бездарно потерять свою любовь, которую искала всю жизнь. Это могла сделать только безалаберная, глупая особа. Цветкова себя ощущала полной дурой. Но жизнь требовала сил. Дети. Ответственность за дело, сотрудники. Лучше всего в такой ситуации помогает работа. В нее надо погрузиться полностью, с головой, с утра до ночи. И, как теперь говорят, 24 на 7. Чтобы ни одной мысли о разбитой личной жизни. Это немного помогало, но... Яна плохо спала, похудела. Хотя куда же еще? Она могла заплакать на ровном месте или засмеяться не в попад. Шалили нервы. В один из дней к ней заглянул московский следователь, ее давний друг и почитатель, Лебедев Виталий Николаевич, которого Яна держала в курсе своих дел. Он сообщил, что нашлась Людмила Пушкина. «Как она? Что?» – заволновалась Яна. «Где она была все это время?» Виталий Николаевич поведал Яне, что Пушкина в момент просветления памяти вспомнила о девочке и убежала из больницы, надеясь ее найти. Помутнение рассудка ночевала на вокзалах и в подворотнях, присоединилась к компании бомжей. Совершенно случайно при патрулировании района она была задержана полицейскими и опознана как пропавшая без вести. Пушкину опять поместили в клинику, где она понемногу пришла в себя. Так как она владела солидным состоянием, знакомые помогли ей продать кое-какую недвижимость. И сейчас Людмила находится в комфортабельном пансионате под постоянным врачебным наблюдением. Ее могилу на местном кладбище ликвидировали. От Мартина не было никаких вестей, только регулярно пополнялся счет деньгами от него. В пятницу вечером в Москву прилетал частный самолет из Санкт-Петербурга, и он забирал детей на выходные. Напрямую с Яной Мартин не общался. Она ему тоже не звонила. Цветкова стала заниматься врачебной практикой. Несколько раз в неделю вела прием обычным стоматологом-терапевтом в своей стоматологической клинике «Белоснежка», чего не делала уже несколько лет, занимаясь лишь общим руководством, организационными и финансовыми проблемами. Она лечила кариес, пульпит и периодонтит, пломбировала зубы и корневые каналы. Как же радуются пациенты, узнав, что снова можно обратиться к твоим золотым волшебным ручкам. Сообщила ей секретарь-администратор клиники Виктория. «Пусть сильно не обольщаются. Поработаю сколько смогу. Ты помнишь, не более четырех человек под запись? Да, да, конечно. Записались уже на два месяца вперед. Сегодня последний пациент был на 20 часов. Ты его приняла. Можно теперь домой? Спасибо, Вика. Мне никто не звонил, пока я была на приеме. «Ася Юрьевна, два раза». Виталий Николаевич — один раз. Олег Адольфович — один раз. Все, Больше никого. Может, кофе? Решила перевести разговор Виктория, зная о негативных переменах в жизни руководительницы. На сегодня я свой бочонок кофе выпила. Не беспокойся, иди. Я клинику закрою. Отпустила ее Яна. На улице похолодало. Дождь, предупредила Вика. До свидания, лето. Осень на носу. Ответила Цветкова, снимая шапочку и расчесывая волосы. Она завязала их в тугой длинный хвост. Вика попрощалась, взяла сумочку, зонтик и вышла. Яна припудрила лицо, положила в рот сосательную конфетку. Сняла белый халат, надела поверх ярко-лилового платья из плотного трикотажа, теплый шерстяной жакет крупной вязки с блестящими золотыми пуговицами. Скинула медицинские саба из натуральной кожи и надела черные туфли на высоких каблуках. Поставив объект на сигнализацию, она выключила свет и вышла из белоснежки. Чтобы дойти до своей машины, ей надо было обойти дом, и Яна дробно застучала каблучками, кутаясь в мягкий теплый жакет. Дождь действительно моросил, и на улице было уже темно. Дорогу ей преградила высокая плечистая мужская фигура в темном плаще. Она вздрогнула и остановилась, но не закричала. Узнала Гордеева мгновенно. Привет, Янка. Здравствуй, ты откуда? Напугал тебя? Нет, не напугал. Просто неожиданно выскочил передо мной, как чертик из табакерки. Был у тебя дома. Домработница сказала, что ты уходишь рано, приходишь поздно. Номер телефона не дала. Да, я сменила номер. Были причины. Как же ты меня нашел? Кто ищет, тот всегда найдет, ответил Данила. Очень рад тебя видеть. Я из Питера только что. Хотел поговорить с твоим Мартином Романовичем. Яна присмотрелась к нему. Увидела фингал под правым глазом. Вижу, что поговорил. Прости меня, Янка. Я, конечно, гад последний. Ты мне вернула дочь. Вернула в мою жизнь солнечный свет и надежду. Ты пойми, я влюбился в тебя по-настоящему. Испытал то, что думал, не испытая уже никогда. А за любовь бороться надо. «Я... Мне... Правда, стыдно, что причинил тебе такую боль. Послушай...» Он схватил Яну за руку. «Не было у нас той ночью ничего. Ты напилась, отключилась. Я тоже хорош был. Ты вот забыла все, а я точно помню. Ничего не было. Просто уснули рядом. Почему не сказал тебе? Почему обманул? Так за тебя боролся. Дурак был». «Не знал, что разрушу твою жизнь, что у тебя с Мартином все настолько серьезно, признался Данила. Яна молча выдернула у него свою руку. «Вот, подержи минуточку», — сказала она и протянула Даниле свою сумочку. Он взял сумочку и виновато улыбнулся. В этот момент Яна размахнулась и влепила ему затрещину по левой щеке. «Неудобно левой рукой», — зачем-то пояснила она. «А так тебе в самый раз». «Для симметрии. Бывай». Яна забрала у оторопевшего Данилы сумку и пошла к своему «Пежо». Она и не предполагала, что простая оплеуха может так поднять настроение.